Тимка вскочил. Дружок испуганно взвизгнул и откатился под стол. — Ты, торчок недоделанный! — задохнувшись, начал Тимка, обращаясь к брату. В дальнейшей его речи все без исключения слова были непечатными. Борька поднялся с дивана, желая отстоять свой авторитет. Тимка отскочил к креслу в руке его незаметно появилась наполовину полная водочная бутылка из папашенной заначки не подходи борька убью тихо сказал он и про тайку больше не сметь псих недоделанный буркнул Борька, — сдохнешь сам так тебе и надо пусть твоя хрюшка о тебе поплачет я лично не стану На экране возобновился боевик. Теперь те же люди свисали с разных сторон из двери летящего вертолета и безостановочно полили во все, что попадало в поле их зрения. Внизу за вертолетом гнались три черные хищные машины, из которых тоже стреляли непонятно куда. — Классный фильм! — подумал Тимка, надевая кроссовки. — Жалко, не удастся до конца досмотреть. Зина в длинной футболке сидела по-турецки на старом диване и сбивала в тарелке яичные белки. Марина затеяла печь пироги и сейчас у стола раскладывала на противень свернутые восьмерками слойки с корицей. «Маринка, как ты приехала?» «Я уже на пять килограмм потолстела», — укоризненно заметила Зина. «И не есть не могу». «Уж больно вкусно все!» «Зиночка, что ты говоришь? На тебе и незаметно ничего!» — всплеснула руками Марина. «И вообще, должно же у женщины быть тело, не одни же кости!» «Да ты знаешь, я на этом не зацикливаюсь, просто скоро ни в одни штаны не влезу. Представь только, какой расход! Все новое покупать!» — Прости, Зиночка. — Ну, хочешь, я не буду пироги. Марина подняла над столом полные белые руки, обсыпанные мукой. Руки были похожи на крылья большой птицы. — Не дури! Что за привычка вечно под других подстраиваться? Делай, как сама хочешь и знаешь. И таиска твои пироги обожает. — Кстати, Марин, ты не думала, что, может, ее надо какому-нибудь врачу показать, невропатологу, что ли? — Зачем это? — испугалась Марина. — Таечка, здоровая девочка! — Ну что ж она у тебя, как чуть что, так сразу реветь начинает? Хоть в телевизоре, хоть в школе, хоть в книге. Какая неувязка! Тут же слезы градом. Нормально это? Может, травки успокоительные ей какие пропишут? Зиночка, да ведь я такая же была. Это у нее наследственное, как полнота. Да брось ты, Маринка, мы же вместе с тобой росли. Родители меня то и дело с тобой маленькой оставляли. Я же помню все. «Не была ты никогда такой плаксой».